Глава 12 Особняк отца секретения не разглядывала. ее подлечили, вкололи обезболивающее и выдали мешочек с лекарствами. Но все равно чувствовала она себя плохо и мечтала прилечь. Горецкий это быстро понял, и когда машина остановилась у крыльца, первым делом выпрыгнул из машины, открыл дверь, и спросил бледную девчонку. «Сама дойдешь или донести?» «Дойду». «Характерец», — хмыкнул Соловей. «Цепляйся», — подставил локоть. «Если грохнешься, твой отец меня в бетон закатает». «Шутка». Клеточка аккуратно положила узкую ладошку на сгиб локтя мужчины и осторожно спустилась с высокой подножки. Марк быстро вышел из машины, обогнул ее и подставил дочери свой локоть, буркнув недовольно. «Ишь, молодежь, какая шустрая пошла! Соловей, ты сильно крыльями не маши!» «Марк Аркадьевич», — укоризненно ответил Антон, — «не надо меня в птенцы записывать. Вас сейчас Фира Моисеевна лобызать будет, а девочке лечь надо». «Ладно, ладно, уел», — фыркнул Марк. Девушку довели до дома, и тут дверь распахнулась, и на крыльце появилась Фира Моисеевна. Именно с нее Рубин списал свою великолепную флору. Высокая, полнотелая женщина в строгом темном платье с брошью на груди могла обнять сразу троих. Ну, к счастью для Секлетини, пылкого внимания удостоился только хозяин дома. «Марк Аркадьевич, как же вы похудели!» «Фира, Моисеевна!» Финн слегка смутился. «Познакомьтесь, Секлетиния, моя дочь!» Дама немедленно оставила мужчину в покое и обратила все свое внимание на клеточку. Девушке стало бы неуютно под таким испытывающим взглядом, но ее, словно невзначай, прикрыл Горецкий. «Фира Моисеевна, секретиню только что выписали из больницы. Серьезные травмы. Требуется специальное питание». Последние слова немедленно привели экономку в боевое настроение. «Специальное питание? Это какое?» «Да вот, рекомендации тут!» Антон махнул папкой, которую ему успела сунуть Софья. «Сейчас девочку уложим, и я вам все покажу и расскажу!» Секлетиню немедленно проводили наверх в заранее приготовленную комнату, уложили в постель поверх покрывала, задернули шторы и пообещали в самое ближайшее время доставить все, рекомендованное врачами». Девушка лежала и чувствовала, что из глаз по вискам текут слезы. Но ничего не могла с этим поделать. Даже свернуться калачиком не получалось. Голова казнила болью за любое движение. Ей было одиноко, неуютно и страшно. Что, если Каменский найдет ее тут? Умом клеточка понимала, что сюда одноклассник не сунется Но тело, пережившее нападение, сжималось при каждом воспоминании. Неизвестно, сколько бы она так пролежала, утопая в слезах. Но лекарства, наконец, подействовали, и девушка задремала. Горецкий сразу передал в эфире Моисеевне рекомендации врача. «Но ведь бульон за пять минут не сваришь, да и пюре требует времени» а тут еще надо накормить двух уставших мужчин». В общем, Фира Моисеевна бухнула на плиту кастрюльку и захлопотала вокруг долгожданных гостей, выкладывая на тарелки беточки, салатики, пироги и подливки. Вкусная обильная еда смягчает мужчин и помогает вести разговоры на те темы, о которых обычно молчат. «Ты облажался, Соловей!» Мрачно бросил трунов, закидывая в рот кусочек восхитительного мясного рулета. «Облажался», — признал Антон, — «но разрулил сразу». «Это, конечно, плюс», — Марк Мура глянул на друга. «Но скажи мне, как вообще просочилась информация, что Лина моя дочь?» «Ха, Финн, да тебя каждая собака в этом городе знает». «И меня. А я твою девчонку в школу привозил. Ты знаешь, где она учится? Это же рассадник деточек администрации». «Ну ты потише», — буркнул недовольно Трунов. «Школа как школа». «Не скажи». Горецкий со вздохом забросил в рот кусочек фаршированной щуки и зажмурился от удовольствия. Такую рыбку в ресторане не подадут. Я раньше тоже думал, ну, школа и школа. Потом уж Софья мне полный расклад сделала, когда Катеринке садик начала искать. «М-м-м», невнятно попросил объяснение Фин, наслаждаясь очередным кулинарным шедевром фирмы Моисеевны. «Она мне полный аналитический расклад предоставила», — припомнил Горецкий. Влияние среды на ребенка, связи родителей, связи детей важные для будущего, уровень жизни, образования. Короче, я проникся. А когда Соньку на сохранение положили, Катюшку пару недель в садик возил. Женька тогда у Софьи в больнице сидел, как пришитый. Но я няням подрабатывал. «А, да, помню». У Финна появилась складочка на лбу. Эту историю с рождением близнецов он помнил. Соня даже из больницы спокойно присылала ему нужную аналитику и рекомендации. А вот Икон тогда побелел весь и забил на производство. И еле удержали все в рамках без выплаты неустоек по заказам. Правда потом Женька свой косяк объяснил. Врачи ему сказали, что не знают, кого смогут спасти, жену или детей. Близняшки ухитрились улечься поперек, да еще набрать столько веса, что от мамы осталась лишь анемичная тень. И никакие препараты поднять гемоглобин не помогали. Потом все разрешилось, мальчишки появились на свет, и Софья осталась жива. Кое-какие проблемы со здоровьем потихонечку решились, но Горецкий тогда и правда долгое время пах присыпкой, молочной смесью памперсами, а из карманов торчали пакетики детских пюрешек. «Ну вот», — Антон отхлебнул великолепно заваренного крепкого чая и вернулся к теме разговора. «Я когда про секрети не узнал, пробил все сразу» где учится, ближний круг, все такое. «Да это и я пробивал», — хмыкнул Финн. «Должен же был знать, как живет моя дочь». «Да ты не понимаешь», — отмахнулся Соловей. «Я пока мне Соня не объяснила, тоже не понимал. Вот смотри, Секлетиня ходила в сад при колледже культуры. Там с ясельной группы все танцуют, поют, играют на чем-нибудь». «И учат языки. Считай, элитное образование. Потом школа-гимназия. В нее экзамены, между прочим. а кого не берут. Музыкалка, теннис, курсы по изящным рукоделиям. Ты вообще в курсе, что твоя дочь умеет кружева плести?» Фин чуть коньяком не подавился. А когда отдышался, уточнил. «Кружева-то ей зачем?» Что-то там про развитие мозга и мелкой моторики. Я не вникал. Но как ты понимаешь, образование у твоей дочери лучшее из того, что можно было дать в нашем городе. И сам подумай, тебе готовенькую наследницу на блюдечке принесли. Умная, милая, образованная. Уже считай готовая жена банкира или толкового дельца. Если еще и институт закончит и в дела вникнет, с руками оторвут. И без твоих капиталов. И Каменский этот не дурак. Знал, на что пасть разевает. Да хватит Линку хвалить. Объясни, чего добиваешься. Охрану к ней нормальную надо представить И лучше даму какую-нибудь толковую. Из тех, что в столицах потерлись, И за границей побывали. При всем образовании секлетиня девчонка еще. И по ней будут бить, чтобы тебя зацепить. Тьфу, напугал соловей. Выдохнул Финн и отхлебнул из бокала. Да пригласил я уже пару девчонок толковых. Завтра приедут познакомиться. Сам понимаю, что будут Лину цеплять. Да только ей учиться надо, расти. Но и отлично». «Как съездил-то?» — перевел разговор Горецкий. «Да нормально. Что хотел — получил. А остальное в процессе работы подгоним». Мужчины переключились на деловые вопросы, и разговор о ценности секретения увял. Зато его внимательно слушала Фира Моисеевна. Домработницу, спасенную из финансовой ямы, Всегда беспокоил слабый интерес Марка Трунова к женщинам. Ни разу за все время их знакомства он не привел в дом женщину. Порой являлся под утро, благоухая крепкими и сладкими духами. Случались следы помады на воротничках и на шее. Но все это укладывалось в рамки. Молодой красивый мужчина позволил себе расслабиться, не больше». Для официальных мероприятий Фин обращался в специальное агентство. Но девушек всякий раз выбирал разных. Словно тасовал колоду. Блондинка, брюнетка, рыжая шатенка и снова брюнетка. Хозяйка уже отчаялась подобрать бизнесмену его типаж, предлагая то дерзкую девчонку, то утонченную даму. Никто не попадал. А вот сегодня Фира Моисеевна поняла, почему. Если дочь похожа на мать, значит, в свое время Марк Аркадьевич сумел отыскать сокровище, а, потеряв его, не стал искать вновь. Пожалуй, надо присмотреться к этой секлетине. Ну и имечка. Что, если девчонка не глупа и поможет отцу обрести счастье? «Нельзя же такому представительному мужчине все время быть одному!» С такими мыслями домработница приправила бульон лавровым листом и овощами, дала еще разок закипеть, процедила, налила в красивую бульонницу, насыпала в пиалку сухарики, добавила сыр и, поставив все на поднос, двинулась на второй этаж. «Будем налаживать контакты!» Когда дверь тихонечко приоткрылась, клеточка немедля распахнула глаза. «Секлетиня Марковна!» По счастью, экономка приглушила свой голос, и девушке не пришлось хвататься за голову. «Да, заходите!» Хриплым от сна и слез голосом отозвалась клеточка. «Я принесла вам сок, бульон и таблетки». Экономка аккуратно, Без стука поставила поднос на прикроватную тумбочку. «Вам помочь сесть?» Девушка пошевелилась и прикрыла глаза, стесняясь покрасневшей кожи лица. Однако Фира Моисеевна сделала вид, что ничего не заметила. Предложила пачечку влажных салфеток, подняла подушки, уточнила. «Бульон через трубочку будете пить?» «Или через край?» «Через край попробую», — негромко ответила секретиня. Она заметила, что женщина относится к ней чуть иначе, чем при первой встрече. Но сил на разговоры не было. Выпив таблетки и немного бульона, клеточка вежливо поблагодарила Фиру Моисеевну и устало прикрыла глаза. Экономка поняла безмолвный посыл, уложила подушки обратно и вышла, забрав посуду. Что ж, первый контакт не самый приятный, но девочка умеет себя держать. И даже жуткие синяки на лице не отменяют ее привлекательности. Найти Марку Аркадьевичу, похожую жену, будет непросто.